некогда бывшим архиепископской одеждой, выбрал кусок подлиннее и пошире и сородил весьма профессиональный кляп. Ещё минуту князь-епископ пытался ловить взгляды присутствующих, мычание членораздельные моления, но вскоре, поняв тщетность своих усилий, он молк, да весь, слезами в горле. "Чем они там занимаются столько времени?" тихо произнёс фон Аусхазен, обернувшись навход.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 окружало всегда невидимое, но существующее, и вместе с тем всё словно отдалилось. Стены, пол, тяжёлый тёмный потолок и даже бьющий свет факелов и светильников всё стало будто нарисованным или вытканным на старом потрёпанном гобелене, словно ненастоящим или попросту ненужным. И всё, что осталось два человека у жертвенника и каменная плита.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 что он должен слышится едва-едва, что слова произносятся почти одними губами, и в любое другое время, в ином месте и в ином мире он попросту ничего не расслышал бы и не разобрал ни звука. Зинтянгер, Мольделбат, Илью, Иштар, Билтум, Шайлани. Илью Иштар Шарат Кимулианиэль Шарат Шарат Элту Иллати Шарат Шакишати Неше Лекичупу Леаурру Шами Увиерцетим Ледапенту Шакаби Накиртим Лабатон Шарат Тахази Шимуя Примечание Божество, живущее делбат, Венера, богиня Иштар, госпожа богов, богиня Иштар, властвующая над землёй, восходящей в небе звезды, властвующая в влагаствующих, богиня богинь, богиня Иштар, властвующая над всеми людьми, воссияющий восход, воз свет неба и земли, го победительница войск враждебных.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 бесплотным зрителем не связанным с реальностью и несуществующим в ней и что баби или наби или раби альсики мёма шемуя и на ашаре шаилю наби эненоке шарашатомша синишати укаради альсики белтумшат салати уэпи шемуя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 Дана вскинула руки. Накидка свободно соскользнула с плеч, упав на пол тёмным шёлковым облаком, обнажив белую кожу, ту же отливающую розово-багряным светом, как лезвие ножа в тонких пальцах. Кима шаберига атти уки шатиниши имхуро. Альсики шамуя нинкура ильту амели, ильту синишти.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 Одной исчеж застучали первые капли. Илью Иштар Шаррат муши Бабикипуто. Илью Иштар Билтумша цалати Бабикипуто. Илью Иштар Намкаруша кишати ниши Бабикипуто. Бабша мультельбат путо. Примечание. Богине Иштар властвующая над ночью открой мне свои врата богине иштар госпожа сражений открой мне свои врата богине иштар меч всех людей открой мне свои врата врата дилбат венеры открой мне акадский конец примечания капли падали с размеренным глухим звоном учащаясь и всё больше тропесь Его голос жрицы стал громче и насыщней. Точно капли эти были водой, впивающейся в иссушенную землю, где закоминел ожидание и всход, готовый пробудиться к жизни, и теперь восстающий, напоённый и воспрянувший. Она обошла жертвенник, став теперь справа. Каждое движение, каждый шаг, словно были частью странного танца.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 «Ша-а-а-а! Траумакъе Крамокувар!» Этот голос был другим. Голос безликого. Такой же безликий, бесцветный. И сколь бы не ни были ничтожны познания в предкрывшихся сегодня тайнах, каким-то нервом, сутью, памятью, спрятанные не в душе даже, в теле, в костях, в крови... Ощутилось разительное отличие этих слов, голоса, пробуждаемой ими силы от всего того, что было услышано прежде. Шакрамантен Ша краман, Вуршеран Здарманар, Краманка. И вновь вернулось чувство осязаемого физически холодного ветра.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 В мучащееся вскачь мгновение Маргорет успела обернуться, когда он аккуратно взял её за правое запястье. Успела бросить взгляд, удивлённый, растерянный. Именно это выражение застыло в мёртвых глазах Филиппа Шлага, в последний миг своей жизни понявшего, что предан. Растоптан, что человек, которому безоглядно верил, наносит вероломный удар в спину. Она успела обернуться,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 моментом веры. Время разогналось снова, и случилось это прозаично и просто. Кяви возвратил не страх смерти, страха к удивлению не было вовсе, ни что бы то ни было ещё приличествующее случаю, а мерзливый, посторонний в этом облаке ароматов запах, который бывало преследовал в заброшенных или опустившихся кварталах.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 И больше не встанет. Курт успел нащупать под пряжкой ремня стальную полоску. "Фридрих, долгих тебе лет!" ирванул он, вытянув одним движением тонкое стальное лезвие, гибкой и острой плетью растёкшее в воздух с мелодичным, тихим свистом. Успел сделать шаг вперёд, пытаясь обойти каменную плиту раньше, чем герцкские телохранители заступят ему дорогу. И вдруг услышал громкий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 Нет, понял он, увидев, как агент врывается в комнату, вытягивая короткий кинжал из ножен. Группы нет. Почему? Что ещё сорвалось? Задержалась ли помощь или не явится вовсе? Думать об этом сейчас времени не оставалось. Сейчас оставался лишь ещё один миг на то, чтобы развернуться к герцкским телохранителям, за спины которых тот довольно резво отскочил.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 Хвотанов вздохнул ртом и побледел, уставившись перед собой остекленевшими глазами. Он пробежал ещё два шага, и было видно, ясно видно, чётко до дрожи в каждой жилке, что эти два шага делал уже мертвец. Просто по инерции ноги пронесли безжизненное тело вперёд, пока загнувшись, оно не упало, откатившись в сторону, точно куль с мукой.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 Вперёд, в плотную. Нанизывая тяжёлое тело на серп ритуального ножа в левой руке. Второй. Миг. 2. Если после пятнадцати годанений боя противник всё ещё не побеждён, думай, что ты сделал не так. Месьер Сфорца мог бы гордиться, будь он здесь. Сейчас должен быть второй удар. Сейчас человек в капюшоне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 Герцк дёрнулся в сторону, и удар пришёлся в бедро. Однако Ченку Эда на миг приопустилась, открыв правое плечо. Серповидный нож в другой руке Курта ударился всей возможной силой, но лезвие лишь разрезало камзол, соскользнув с противным скрежетом. Колчуга под верхней одеждой это уже хуже. Стоять на месте, оружие на пол. Святая инквизиция!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 с привлечением внешнего, ранее не действовавшего внеи фактора. Конец примечания. На полу оружие, руки на виду, повторил голос гвида с форца, громкий, уверенный, злой, разносясь под низкими сводами словно грохот обвала. И куртс с готовностью сделал два поспешных шага назад и чуть в сторону, от смотрящих в комнату арбалетных болтов. Тяжело дыша, хрипло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 держащая в неподвижности тёмную фигуру у дальней стены, к которой осторожно из-под воль подступали двое, ни вооружённые, как эти, кто пришёл с безликим. Звон брошенного на пол коленка прозвучал, как голос колокола. Звон словно остался в воздухе, в мгновение ока заполнив весь мир, проникнув в каждый нерв и вытянув его в страну И прежде чем Корт успел крикнуть предупреждение, вновь приподнялся капюшон без лица. Вскинулась рука, изборождённая тёмными морщинами, и двое напротив безликого разлетелись в стороны, словно тряпичные куклы. Кординал рванулся вперёд, и рука с сухими, как ветки, пальцами качнулась к нему. Корт бросился к наставнику, не надеясь ни на что, понимая, что сделать не может ничего. Снова ничего. Сфорц отшатнулся, закрыв лицо рукой с тяжёлым баклером. Движение было инстинктивным, безотчётным. И так же отлетел прочь, повалившись на руки ученика безвольно и тяжело. Оба опрокинулись на каменный пол. Звон впился в мозг последним бронзающим переливом.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 Язык не желал ворочаться, выговаривая сложные слова, и Курт просто крикнул: "Слышишь, что выходит шёпот?" И понимая, что обращается к мёртвому, но не желая верить в это, Сфорца, месьер Сфорца, корсант, чуть слышно возразил мертвец на своём ужасающем немецком. Закашлялся, приподнявшись, и сипло выдохнул: Vergineta putana mareja con da decs apostalas. Примечание: крайне грубая итальянская брань, граничащая с богохульством. Конец примечания. Анас за такое пароле улыбнулся курт с невероятным, немыслимым напряжением, тяжело проглотив облегчённый вздох. Исприведали его пароле Шёпотом отозвался кардинал, с усилием упёршись в пол левой рукой и прислоняясь к стене. Глаза кардинала были закрыты, лицо цвета тщательно отстиранной простыни, повисшей под солнцем не один день. Кром глазa Курт видел, что Герцк по ту сторону каменной плиты стоит, покачиваясь, тоже приvalясь к стене спиной и закрыв ладонью лицо.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 Курт остался сидеть на полу, стягивая посечённую куртку и кривясь, когда края разрезанной кожица рапали раны. Два арбалетчика, всё ещё немного оглушённые, медлительные, вязали безропотного фон аус хазана, и ещё двое отвязывали вновь лишившегося сознания князя-епископа, перетягивая порезанные вены обрывками его одежды. Вот это да, проронил Шарфюрр. что стоял над неподвижным телом Маргарет, присел, перевернув её лицом вверх. И Курт поморщился. Голые ведьмы ни разу не видели, но ну, не так. С чувством отозвался тот, вновь опрокинув графиню спиной к верху и заведя руки к лопаткам, затянул на тонких локтях верёвку. Не кочурится, у неё голова разбита. Не льстите мне, просто рассечена кожа. выразил курт, стащив рубашку и пытаясь понять, насколько глубоки порезы на руке. "Зараза. Excellenter, майстер инквизитор", тихо проронил Герцек, покочнувшись, когда вязавшие его орболетчики дёрнули за верёвку, затягивая узел. Примечание. "Excellenter. Отлично. Превосходно." Латынь. Конец примечания. целый месяц водить за нас весь Кёльн так очаровывать малышку Гретхен приклоняясь Курт поднял голову глядя на фон Аус, казано так, будто увидел его впервые и несколько секунд сидел молча и неподвижно Да устало произнёс он наконец с трудом поднимаясь Кстати к герцогу он подошёл медленно тяжело остановился напротив, окинув его оценивающим взглядом, и чётко, резко вмял колено в живот под рёбра. Фон Аусхазен согнулся, с ипловтянув в себя воздух. От удара кольчугу под камзолом коленный сустав задёргивало, и запоздало пришло в голову, что бить надо было ниже. Дочь брата вашего сиятельства пояснил Курт буднично: Глядя на затылок с густой проседью сверху вниз, это родственная кровь, не предназначенная для соития. Никто из присутствующих не одёрнул его, никто и не смотрел в его сторону, даже поразительным образом. Те двое, что держали за локти фон Аусхазенна, отвернувшись, Курт возвратился к стене, где кардинал стягивал с левой ладони баклер и в неф селся рядом.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 забитые вооружёнными бойцами, словно бочка сельди его. Сейчас сто подбегущих людей он услышал издалека, услышал надсадное дыхание, а когда в каменную комнату ворвались ещё пятеро, стали слышны и ругательства долгие от души. Обриген, жив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 Керн махнул рукой за спину с нервной усмешкой. Сделали пару привалов по дороге. Вот так, при оружии, в простой куртке. Он видел майстора Обиранг визитера впервые, и выглядел тот каким-то даже незнакомым и неестественным без своего стола с бумагами и отчётами. От болезненного смешка Курт едва удержался, вообразив своего начальника в виде этого кентавра, представляющего помесь человека и стола. Не поверишь, Райза, такой же исчёрканный глубокими царапинами, присел на корточки напротив, взяв его за порезанную руку, скривился. Да, не поверишь, академист. Кошки целые армии злобных, как сам дьявол кошек, куртил обнался. Кошки смешно в этом мало. Посмотри на его лицо.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 Nullum malum sine aliquo bono. Примечание. Нет худа без добра. Латынь. Конец примечания. Тени, повторил Курт отстранённо, передёрнувшись. Тени. Кошки это армия тёмной жрицы, в этом нет сомнений. Однако тени живые тени, даже его познаний хватило на то,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 Есте руки из форца напоминала лапу мёртвой птицы, скрюченую, сухую. Райза переглянулся с Керном, и тот предположил неорешительно: "Быть может, просто, а не менее, после отпустит? Не отпустит". Равнодушно отмахнулся здоровой рукой кардиналу. Сердце сдюжило и то утешает. Но хорошим инструктором мне теперь уже не быть.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 Бел во землю стремительный хлёсткий летний ливень.